Глава 12 В кои-то веки в казарме было тихо. Мулан присела на край своей лежанки, чтобы натянуть обувь. От малейшего усилия ее мускулы взрывались болью, и как же хотелось омыть тело горячей водой в душе. Но она снова вызвалась в ночной дозор. У нее не было выбора. Уже зашнуровывая ботинки, она услышала, как прошелестел, распахиваясь полок на входе в казарму. Обернувшись, она увидела, что это вошел Хон Хей. Заметив ее, он широко улыбнулся. Мулан совсем позабыла о ноющих мышцах, и сердце ее забилось сильнее. Хон Хэй определенно был обаятелен, и это смущало Мулан. Странно, почему он здесь? Нужно ли сказать ему спасибо за то, что он вступился за нее? Она не совсем понимала, как поступил бы настоящий мужчина. По счастью, долго ломать голову не пришлось так как Хон Хей подошел и полюхнулся на лежанку возле нее. «Не принимай близко к сердцу», — сказал он, кладя руки под голову. «И уж тем более не обращай внимания на этого осла Яо». Мулан позволила себе слабую улыбку. Каким-то образом, ей самой неведомым, она и Хон Хей из врагов сделались союзниками. Ну, практически. Она вернулась мыслями к дурацкому замечанию Яо в столовой. Ей до сих пор казалось невероятным, что Яо может относиться к женщине как к бездушному предмету, в котором ценен внешний вид, а не сила характера. А затем другая мысль пришла ей в голову. Хон Хей не сказал, как он представляет себе идеальную женщину. Ей стало любопытно, почему он отмалчивался. «Ты сговорен? спросил Хон Хей, перебивая ее мысли. «Ничего, что я спрашиваю?» Вопрос застал Мулан врасплох. Нет, проговорила она задумчиво, а затем сообразила, что в глазах Хонхея сговор прибавит ей мужественности, и поправилась. То есть да, был, почти, но не срослось. Везет тебе, сказал Хонхэй тихо. Какое-то время они сидели молча. Его слова повисли между ними. Мулан не знала, что сказать. Хонхей полагал, что ей повезло быть помолвленным или же вывернуться из-под венца. «Я сговорен, сказал Хон Хей, отвечая на незаданный вопрос. «И я надеюсь, что она храбрая и веселая, и умная». Он замолчал и ушел в себя. Мулан, глядя на него, гадала, что предстаёт перед его мысленным взором. А затем он примолвил. «Потому что она выглядит как мужчина». Признание Хон Хэ удивило Мулан, зачем он сказал ей об этом и что он ожидает услышать от нее. Ее мучил вопрос, а что бы он подумал, если бы мог по-настоящему увидеть ее? Хон Хей так погрузился в собственные мысли, что не замечал ее смущения. «Понимаешь», — продолжил он, — «я не знаю, как подступиться даже к тому, чтобы научиться с женщиной разговаривать, не говоря уже о том, чтобы быть ей мужем». Впервые с момента их первой встречи Хон Хэй выглядел неуверенным в себе. Мулан, начавшая уже понемногу оттаивать красавчику-новобранцу, теперь прониклась к нему теплым расположением. Решив рискнуть, Мулан ответила. «Просто разговаривай с ней, как теперь говоришь со мной». «Если б всё было так просто», — отозвался Хон Хэй. Он помолчал, и лицо его стало совсем растерянным. «А что... что, если я ей не понравлюсь?» И снова его ответ удивил Мулан. Она повернулась и, наконец-то, как следует, поглядела на него. Его глаза невидяще уставились в потолок, грудь поднималась и опускалась в ритме медленного и ровного дыхания. И все же Мулан видела, что он глубоко озабочен. Говоря на чистоту, он казался уязвимым. «Понравишься», — сказала Мулан, и голос ее прозвучал намного мягче, чем она сама ожидала. Хон Хей медленно перевел взгляд на нее. Их глаза встретились, и одно притихшее мгновение ни один из них ничего не говорил, и воздух звенел невысказанным переживанием. Стряхнув на вождение, Мулан прокашлялась. Она понятия не имела, что только что произошло, но чувствовала, что пора перевести разговор в более безопасное русло. «Ну, то есть это мне кажется, что ты ей понравишься», — повторила она, на этот раз старательно ровным тоном. «Кто их разберет, этих женщин?» — прибавила она, пожав плечами и заговорщически подмигнула. Хонхэй ничего не ответив, сел. Опустив ноги на пол, он пересел поближе. Мулан инстинктивно отпрянула. «Что он делает? Почему он придвинулся? Он же не...» «Он наклонился еще ближе», Сделал вдох, и на мгновение Мулан была убеждена, что он собирается ее поцеловать. Затем он отшатнулся от нее. «Тебе пора подумать над тем, чтобы разок пропустить дозор и помыться», сказал Хонхэй. «Ну ты, парень, воняешь». Встав, он хлопнул ее по плечу и вышел. Мулан застонала. «Какой позор!» Подняв руку, она нюхнула подмышку. И снова застонала, даже громче, чем прежде. Хонхэй прав. Она воняет. Воняет точно как мужчина. Что-то изменилось. Начало было положено тем случаем в столовой и приумножено разговором в спальном шатре. Между Мулан и Хонхэем медленно крепла дружба. Дружба, перевитая чем-то, Чему Мулан не могла подобрать название, однако явственно ощущала. Перестав опасаться Хон Хея, она охотнее проводила время в столовой и спальне, поскольку знала, что у нее есть союзник. Во время тренировок их отношения тоже приняли новый оборот. И сержантам и солдатам сделалось ясно, что среди всех новобранцев Хон Хей и Мулан подают наибольшие надежды. От Хон Хея сразу ждали многого. Он и сложен был как воин, а вот Мулан стала для всех полной неожиданностью. Она никогда не была ни первой, ни самой быстрой, однако неизменно выполняла все задания, причем с непременным тихим достоинством, и на нее все невольно обращали внимание. К тому же, со временем и она окрепла. Мулан стояла посреди учебного плаца, держа перед собой копье. Сегодня новобранцы перешли от упражнений с шестами к тренировочным поединкам с настоящим оружием. Мулан и Хон Хэй машинально повернулись друг к другу. Когда сержант Тян одобрил выбор их кивком, они подняли копья. И начали бой. Ударить, парировать, ударить, парировать. Всякое движение Хон Хэя Мулан предвидела и встречала, поднимая собственное копье в уверенном и выверенном ритме, в который Хон Хей вплетал свои движения. Темп нарастал, они двигались все быстрее. Мулан во вращении ушла от удара ногой Хон Хэя. Хон Хей блокировал ее ответную атаку. Они обменивались ударами, движения их были наполнены странной красотой. Они сходились с равной сосредоточенностью, не отводя друг от друга глаз. Не замечая, что все вокруг перестали сражаться, уставившись на них, Мулан и Хонхэй продолжали вести поединок. Сильнее, быстрее, яростнее сражались они, и каждый делал все возможное, чтобы вынудить другого сделать ошибку. Солдаты подзуживали поединщиков. Услышав шум, командующий Тун появился из своего шатра и встал возле сержанта Тяна. Переглянувшись с сержантом, командующий впился взглядом в Мулан. По ее лбу стекал пот, и хотя от командующего не укрылось, что у нее начали подрагивать плечи, на лице ее застыло прежнее выражение сосредоточенности. Мулан повернула копье, застав Хон Хея врасплох. Он, споткнувшись, отступил, и на мгновение казалось, что преимущество оказалось на стороне Мулан. Однако ответным плавным ударом он прижал копье Мулан к земле. Воздев руки и испустив победный клич, Хонхэй не видел, как Мулан нагнулась и подхватила копье. Также не заметил он решимости и стремления, преисполнивших ее лицо. Ничто, однако, не ускользнуло от командующего Туна. Увидев выражение на ее лице, он про себя пожелал ей удачи. С возгласом Мулан бросилась на Хонхэя. Неистовство атаки было таким, что юноше ничего не оставалось, как уйти в оборону и поднятым перед собой древком встретить вращение копья Мулан. Крича, она подбежала к нему и прыгнула. На миг она словно зависла в воздухе, будто вознесенная на крыльях. Затем, смазанным от скорости движением, нацелила копье вниз. Копье с треском ударило о копье, Хонхэй охнул, и древко вылетело из его руки». Мужчины разразились одобрительными возгласами, однако Мулан прыгнула снова, в этот раз так вертанула в воздухе, чтобы, выбросив ногу, ударить по все еще летящему копью. Со стремительной яростью она ударила по тупому концу копья и со свистом, скоростью и силой послала его в полет. Копье голко вонзилось в стоящий рядом шест и замерло, глубоко застряв в древесине. Мулан приземлилась. Коснувшись земли, она ударила копьем в почву. Мужские крики стихли. Все стояли, раскрыв рты, и переводили взгляд с Мулан на Хонхея и обратно. Отдышавшись, Мулан почувствовала, как возбуждение покинуло ее. Постепенно она почувствовала обращенные на нее взгляды солдат. Она смутилась. Она позволила жажде победы, и невысказанным чувством к Хонхэю овладеть ею. Она утратила контроль и привлекла к себе нежеланное внимание, а это было ей менее всего нужно, особенно теперь, когда она наконец почувствовала, что ее приняли. Не поднимая глаз, Мулан с мятым шепотом принесла свои извинения Хонхэю и, опустив голову, поспешила прочь. Позади стояли мужчины, ошеломленные до бессловесности, Все они задавались одним вопросом «Что же им только что довелось увидеть?»